Глава вторая. Когда Стэн впервые увидел подобное зрелище, ему стало не по себе. Еще бы! Даже Саймон при виде глаза, лежавшего отдельно от тела, потерял на некоторое время самообладание и не смог скрыть отвращение, смешанного с восхищением. Подобного существа ему еще не приходилось видеть. На этот раз все было почти нормально. Правда, голова охотника, как и раньше это уже бывало, исчезла. Но глаза не были разбросаны вокруг его тела, а спокойно смотрели на Стена, выстроившись в цепочку на спине охотника. Сам охотник не подавал признаков жизни и на появление Стена ничем не прореагировал. На Стена такое безразличие тоже впечатления не произвело, и он склонился над компьютером, контролирующим режим работы защитного поля. Не будь этого поля и других средств защиты, которые Саймон, Стэн и Нейл держали в строгом секрете, охотник давно бы уже уничтожил экипаж корабля и всех пассажиров. На это ему понадобилось не больше десяти минут. И дело заключалось не только в том, что охотник обладал силой и временами выпускал из своего тестообразного тела мощные челюсти, которые всего за полминуты могли превратить человека в кровавое месиво без единой целой косточки. Главным оружием охотника был гипноз. И не менее опасная способность наносить телепатические удары, которые могли изуродовать человека не хуже челюстей. Но в данное время охотник был не опасен так как он не относился к миру высокоорганизованных существ и вообще не имел никакого отношения к Земле. Стену здорово пришлось с ним повозиться, прежде чем охотник позволил сначала приручить себя, а затем уже управлять собой и своими способностями. Делалось это при помощи портативных ультразвуковых генераторов, которые имелись у всех троих. Определенный код на основе ультразвукового воздействовал на миниатюрный мозг охотника, и тот отвечал действием. При посредстве разных сигналов охотник мог выполнять довольно большое число самых разнообразных команд. Но это сейчас. О том, как все начиналось, Стену даже по прошествии шести лет не хотелось вспоминать ничего, не то чтобы говорить. Это диковинные и необычное существо они обнаружили на какой-то неисследованной планете в системе Южного Креста. Во время изыскательных работ в экваториальном поясе планеты – Стэн наткнулся на чей-то разбитый планетарный катер, в грузовом отсеке которого, кроме побелевших костей экипажа, находилась клетка с охотником. Как и сейчас, он был под силовым куполом, а его глаза валялись в самых разных местах. О том, что это были именно глаза, Стэну стало известно намного позже. Но тогда Саймон подхватил клетку охотника полем и уже хотел выбросить ее из планетарного катера. Но решение его изменилось сразу же после того, как разбросанные глаза охотника собрались в кучу и вернулись к своему хозяину. Подобное зрелище потрясло ни одного Саймона и усилилось еще больше, когда из тела охотника показалась безобразная голова и клацнула острыми зубами. После таких трансформаций Саймон вернул клетку с охотником на прежнее место и приказал стенну и Нейлу перерыть весь катер в поисках информации о происхождении этого существа. Такая информация вскоре была найдена, но кроме кода, которым можно было управлять охотником, в ней ничего больше не было. О том, откуда охотник появился, они узнали немного. Главным, по мнению Стена, была информация о том, что охотник якобы был обнаружен в разбившемся корабле чужой цивилизации. Но выяснить, прилетел он на этом корабле или приполз туда уже после столкновения с планетой, не удалось. Но, как бы там ни было, изучение охотника Саймон поручил Стену, чем тот был очень доволен и горд. За последние шесть лет, проведенные вместе с охотником, позволил им добыть немало ценной информации и изучить повадки самого охотника. Неудивительно, что Стен старательно заботился об этом странном существе и готов был целыми часами находиться около его клетки. Тем более, что охотнику такое чрезмерное внимание со стороны Стэна не надоедало, и он позволял ему глазить на себя сколько душе угодно. Проверив режим работы защитного поля и задав компьютеру несколько вопросов, Стэн услышал за своей спиной женский голос. «Сэр, что вы здесь делаете?» Вежливо, но в то же время настойчиво спросил этот голос. Стэн молча повернулся и увидел девушку, одетую в форму космической стюардессы. Ростом она была чуть выше среднего, с симпатичным лицом и темными глазами. «А вы что хотите делать вместе со мной?» — пошутил Стэн, смерив ее с ног до головы. Девушка на миг смутилась, а затем быстро взяла себя в руки и повторила свой вопрос. «Если вы не ответите, я сообщу капитану», — предупредила она на всякий случай. «Думаю, без этого можно обойтись». Стэн еще раз смерил ее глазами и понял, что она ему не нравится. «Вы ведь пассажир, верно?» — полувопросительно спросила девушка время от времени, с любопытством поглядывая на клетку с охотником. «Да», — утвердительно ответил Стэн. «Мне нужно на Теллор». «Понимаю, сэр», — девушка кивнула головой и на секунду задумалась. «Но пассажирам не рекомендуется находиться в грузовом отсеке во время полета. Надеюсь, вам это известно?» «Да как сказать?» — Стэн немного выдвинул вперед подбородок и постарался подавить возникшее раздражение. «Мне надо было посмотреть, как мой приятель перенес старт и прыжок в подпространство. Ведь мы уже совершили его». Стэн вопросительно посмотрел на девушку и получил утвердительный ответ. «Десять минут назад, добавила она. Хм, понимающий, промочал Стэн, снова перенося все свое внимание на охотника. А где ваш приятель? После минутного молчания спросила девушка, убедившись, что кроме них в грузовом отсеке больше никого нет. Вот! Стэн кивнул на клетку и увеличил мощность генератора. Это что-ли? Недоверчиво спросила девушка, остановившись рядом с ним. Это? А что это? что, а кто?» — поправил Стэн. «Ага», — протянула девушка и с любопытством наклонилась над прозрачным куполом. «А зачем он вам?» — спросила она, удовлетворив немного свое любопытство. «Для разного», — уклончиво ответил Стэн, не собираясь давать ей отчет о своих делах. «Понимаю». Девушка выпрямилась и посмотрела на него. «Меня зовут Ширра Рассел», — самым неожиданным образом представилась она. «Ну и что?» — буркнул Стэн. «Как?» — удивилась она. «Разве вам неприятно со мной познакомиться?» «Нет!» — отрезал Стэн и жестом велел ей отойти от клетки охотника. К женщинам он относился, мягко говоря, холодно, а это совсем ему не понравилось. «Хм!» — Шира фыркнула и резко повернулась. «Смотрите, чтобы этот мешок не сбежал!» — проговорила она и направилась было к выходу. Но у двери она остановилась и вернулась обратно. Стэн удивился, но виду не подал. «Я росла на Дерокко, и мне довелось видеть много разных животных!» Неизвестно для чего проговорила она, не обращая внимания на его недовольные выражения. Но это было давно. «И что с того?» — прервал ее Стэн. «Мне помнится, я встречала существ, похожих на это». Она кивнула на охотника и подошла ближе. «Осторожней!» — предупредил ее Стэн. «Ему это может не понравиться. Но он же заэкранирован!» — возразила Шира. «Это не имеет значения. Он принадлежит мне. И вы не имеете права приближаться к нему без моего на то разрешения». Сказано это было резким тоном, и Шира вынуждена была отойти от клетки с охотником. «Разве это не Мураба?» — спросила она. «Нет, но он похож. Возможно. А вы не могли бы...» «Послушай, детка!» — процедил Стен, наступая на нее. «Если не отстанешь от меня, тебе придется плохо». «Извините», — сквозь зубы выговорил Шира и быстро покинула грузовой отсек. Стэн некоторое время молча смотрел ей вслед, затем повернулся к охотнику и достал из кармана плоский размером с ладонь блок управления. Несколько секунд он внимательно разглядывал охотника, потом надавил на две кнопки и проследил за тем, как из его тела показалась маленькая голова, и быстро приняла определенные очертания. — Хороший охотник, хороший! — пробормотал Стэн и нажал еще одну кнопку. Охотник быстро поднялся на неизвестно откуда взявшиеся конечности и мелкими шажками быстро преодолел по диагонали пространство купола, внутри которого он находился. Теперь морда его была повернута к стену, а глаза со спины переместились на некое подобие лба. «Покажи, на что ты способен!» — неожиданно крикнул Стэн и резко отпрыгнул в сторону. В тот же миг внушительных размеров контейнер был вырван со своего места и одним мощным ударом о стены разлетелся в дребезги. Как только на пол перестало сыпаться его содержимое, Охотник передернул всем телом и задрал вверх морду, словно ожидая похвалы Стена, И он ее получил. «Отлично, охотник!» — проговорил Стэн с удовлетворением, разглядывая груз, рассыпавшийся с разбитого контейнера. «То же самое надо было сделать и с этой надоедливой дурой», — добавил он почти с любовью, глядя на охотника, голова которого снова исчезла в туловище, в то время как маленькие конечности продолжали перебирать коготками. На его слова охотник прореагировал довольно своеобразно. Глаза его рассыпались внутри купола, и один из них подкатился к границе силового экрана. «Все в порядке, приятель!» — добавил Стэн и направился к выходу грузового отсека. Из-за возни с этой «дурой», как он про себя называл Ширру, Стэн подзадержался возле охотника. «Саймон, наверное, недоволен моим отсутствием», — подумал Стэн.